И тут же я советовал ей, если бы она хотела дать нечто единственное, сыграть в «Каменном госте» обе роли. Я так хорошо вижу ее в обеих, длинная, черная, плакучая, висящая рука и из руки висящий на черном платье белый платок. И рыжая, яркая, искрометная, кидающаяся в объятия любовника. Да, от чего мы никогда этого не видели, Донна Анна и Лаура в одной дузе. Жалко расставаться с Дузе. А как трудно было начинать? Великий старик Бальзак сказал про литературный труд. Его покидаешь с сожалением, к нему возвращаешься с отчаянием. Всякий раз, как я в своем рассказе ставлю новое имя, начинаю новый портрет, я испытываю это отчаяние. Мне кажется, что я никогда не превозмогу трудности, что мне нечего сказать. А когда сказал, что мог, Жалко становится, что кончено, что приходится расставаться. Когда говорят о дузе-артистке, неизменно прибавляют «Да, и такой прелестный в жизни человек». Когда говорят о Саре Бернар, человеки неизменно прибавляют «Да, но такая удивительная на сцене артистка». «Да, удивительная, потому что это само искусство, это только искусство, без всякой примеси». Если бы меня спросили, какой самый великий пример техники, я, не задумываясь, скажу «Сара Бернар. Это самая полная, самая отчетливая картина сценического мастерства, какую я видал. И знаете, когда я это больше всего ощутил? Когда видел ее в последний раз в Париже летом 1913 года. Не помню пьесы, костюмная итальянского возрождения. Она играла мужскую роль молодого поэта она была совсем стара. Она не могла иначе стоять, как облокачиваясь на спинку кресла или опираясь на посох. Фальшивые зубы занимали слишком много места во рту, стесняли дикцию. Голос приобрел старческую натреснутость. И все это было совершенно не согрето. Как хотите называйте, жар, темперамент, душа, ничего не было. Этот механический аппарат был пуст. Это был технический скелет, Улетучилось всякое что, осталось одно как. Должен признаться, что это был самый изумительный урок, какой я когда-либо видел. Смотрите, как будто говорила она, вот чем, вот какими способами, вот какими техническими приемами я играла, когда я была Сара Бернар. Это было поучительно. Как никогда вставала очевидность технической ткани под всем ее блистательным прошлым. Она как будто задним числом раскрывала свои карты. Представьте себе бурливый ручей. Вы всегда любовались его шумом, пеной, брызгами, но вы не знали, как это получается. Знали только, что получается от расположения и формы камней, которые ставят препятствия воде. Изучить же расположение их под водой вы не могли. Но вот ручей высох, все наружу, все доступно наблюдению. Здесь было все то чем весь свет восторгался в течение 45 пяти лет. Тут были все замечательные средства Сары Бернар. Знаменитый говорок, знаменитый шепот, знаменитое рычание, знаменитый золотой голос. И тут я вспоминал впечатление этого говорка, когда в даме с камелиями, она, опускаясь на грудь любовника, только не вперед, а назад, как бы навзничь этим самым знаменитым говорком, говорит, замирая. Бесчисленное количество раз, все слабее и слабее, погружаясь в блаженное замирание. Тут же вспомнил я трагический шепот в стольких ролях, пробегавший ужасом по зале. Вспомнил ее рычание, когда в тоске, заколов скарпия, она наклоняется над его трупом, повторяя одно слово — «умри». И это слово, в котором рычание леопарда вонзается в труп, как повторяющиеся удары кинжала — Этим словом она добивает его. И, наконец, «Золотые верхи» — басня о двух голубях, которую она читает во втором действии Адриэнны Лекюврёр. Все это великое разнообразие — ее собственность, ее особенность и никогда не будет повторено в таком масштабе. Таких расстояний от радости к горю, от счастья к ужасу, от ласки к ярости я никогда не видал. Такой популярности в театральном искусстве нам, то есть нашему поколению, никто не показывал.